Глава 3. Утром я проснулась, когда на улице ещё не рассвело. Ну что за невезение? В будни не могла поднять себя с постели, а в выходные подскакивала, не свет ни заря. Перевернувшись на другой бок, попробовала заснуть, но ничего не вышло. Даже мама не звонила мне до полудня, боялась разбудить. Впрочем, всё равно вечером нам предстоит традиционный сеанс в Скайпе. Лежать без дела быстро надоело. Пролистав в телефоне ленту социальных сетей, я сдалась. Ладно, организм. Надеюсь, ты осознаёшь все последствия столь раннего подъёма. Выбравшись из постели, я переоделась в футболку и штаны и выползла в коридор. Из гостиной уже доносились какие-то звуки. Соседу тоже не спится? Заглянув внутрь, я удивлённо выдохнула. Егор, одетый в одни шорты, отжимался. Мышцы на спине бугрились и блестели от пота, а бицепсы мирно сокращались. Парень прерывисто дышал и отсчитывал поднос: восемьдесят, восемьдесят один. Мысленно отругав себя за подглядывание, я поспешил уйти, пока сосед меня не заметил. Едва не налетев на косяк, вздрогнула и пришла в себя. Подумаешь, спина широкая. Сколько я этих спин? Хотя нет, вообще-то обнаженных мужских спин в такой непосредственной близости. Мне, видите, не приходилось. Если не считать брата с отцом и пару вылазок в бассейн вместе с Юлей. Впрочем, меня хватило всего на два раза. Уж слишком отвратно я выглядела в купальнике. Когда я привела себя в порядок и выползла из ванной, кухня заполнилась невероятными ароматами. Кажется, какая-то выпечка и кофе. Егор, к счастью, накинувший футболку, колдовал над туркой у плиты. И откуда он взял турку? Привет, Адуванчик. Отсалютовал он мне палочкой корицы. Помнишь, я тебе задолжал шампунь? Я неуверенно кивнула, не понимая связи между шампунем и его оживленностью. Отплачу тебе отличному кофе. Кстати, как тебе моя тренировка? Каждое утро я начинаю с разминки. Покраснев, я проигнорировала второй вопрос. Я же сказала, что не люблю кофе. Чистая правда, я ни сколько не лукавила, никогда не понимала всеобщей любви к этому напитку. Горький, с неприятным послевкусом. Конечно, можно забабахать туда сахара и сливок, но в чём тогда смысл? Я с гораздо большим удовольствием чай попью. О, ты просто не пробовала кофе в исполнении Егора Артёменко. Эксклюзивный рецепт. Похоже, отказаться я не могла. Что ж, не будем обижать нашего шеф-повара. Вон и оладушки на столе стоят, и остатки торта. Ничего себе, он растарался. Сосед тем временем колдовал над кофе. Сперва он насыпал в турку пару ложек сахара, дождавшись, пока он растает, парень налил воды и добавил палочку корицы. Заинтересовавшись, я сняла с блюда ладышку и принялась задумчиво жевать. В моём представлении кофе готовился с помощью кофе, а его как раз и не наблюдалось. Впрочем, я ошиблась. Когда вода закипела, в турку отправился именно он. По кухне поплыл дразнящий аромат, а Егор широко улыбался. Не сомневайся в моей реакции. Да, интриговать он умеет. Через пару минут передо мной опустилась чашка кофе, и я сглотнула набежавшую слюну. Добавлять сливки в такой напиток было бы кощунством, и под внимательным взглядом Егора я сделала глоток. На языке раскрывался невероятный аромат карамели, и от удовольствия я зажмурилась. Очень вкусно, наконец призналась я и вспохватилась. А ты чего не пьёшь? Я предпочитаю чёрный кофе. Пожал плечами сосед, оставив меня в недоумении. К чему же тогда подобные старания? Неужели возвращал должок за шампунь? Парень передвинул ко мне блюдо с оладьями, и я не посмела отказаться. Невежливо как-то. Человек готовил, да и оладушки оказались выше всяких похвал, не хуже, чем у мамы. Впрочем, из-за неловкости я сумела съесть всего две, а Егор удивлял всё больше и больше. Спасибо. Искренне поблагодарила я соседа. Я уже успела позабыть, как здорово, когда кто-то готовит тебе завтрак. "Не за что", ответил парень, подхватывая у меня чашку. От случайного прикосновения наших пальцев я смутилась. "У меня к тебе небольшая просьба. Не расскажешь, где здесь ближайший тренажёрный зал?" Ты должна знать. Всё хорошее настроение беследно испарилось. "На что это он намекает? Это ещё почему? Ты тут уже пару месяцев живёшь?" Наверняка что-то примелькалось. Егор как раз отвернулся к раковине и не заметил моего изменившегося лица. Да, конечно. Тут неподалеку хороший фитнес-центр. У меня даже абонемент имелся, купленный из горя, но уходила я туда всего пару раз. Отлично. После завтрака я отсиживалась в своей комнате и осмелилась выйти, лишь услышав, как захлопнулась дверь. Подождав для верности минут пять, разделилась и встала на весы. Давненько мне этого делать не приходилось. Ну, пора взглянуть правде в глаза. Пока по экрану бегали цифры, я мысленно надеялась, что всё окажется не так уж страшно. Весы вынесли свой приговор: 64 кг. Выходит, с последней попытки похудеть я набрала всего пару кило. Наверное, это хороший признак. И всё же было обидно. При моём росте в 165 см у меня явно проблемы. Может, не такие катастрофические, как показывают в американских программах, но они есть. Кость у меня всегда была тонкой. Нечего себя обманывать. Что ж, пора браться за себя. Пока в доме живёт посторонний парень, гораздо проще ограничивать себя в вечерних перекусах и неуёмном потреблении шоколада. Надо использовать этот шанс. Может, к Новому году удастся скинуть килограммов 5. А мне ведь ещё свидания предстоят. За следующие несколько часов я успела установить на телефон приложение для подсчёта потреблённых калорий, попытаться разобраться в нём, ужаснуться и удалить. Найти ещё одно, обречённо внести свои параметры и узнать, что теперь мне положено употреблять не больше 1300 калорий в день. Приготовить овощи на пару и потушить курицу без масла. И лишь когда стрелки часов перевалили за 11:00 утра, я вспомнила о Скайпе. Помимо гиперозаботливости Мама также отличалась повышенной тревожностью. Самый первый звонок по Скайпу я сделала из гостинной. Когда же в следующий раз мама увидела мою спальню, то не на шутку забеспокоилась. А вдруг в квартире поселились бригада таджиков, и они не пускают меня к кухне. Теперь я старалась звонить всегда из гостинной, а то мама вмиг примчит из нижнего. Лихорадочно помятавшись по квартире, я притащила ноутбук и устроилась в кресле. Слушая весёленькие гудки Скайпа, я надеялась на то, что у неё включен компьютер. Иначе придётся сперва звонить по телефону. Когда вернётся Егор, будет гораздо сложнее поговорить. Маме явно не понравится, что я живу с незнакомым парнем. К счастью, мне повезло. Первым ответил брат, и мы успели переброситься несколькими фразами. Он по-прежнему дулся на меня за переезд, но уже начал напрашиваться в гости на январские праздники. При виде мамы у меня защемило сердце. Через плечо у неё было перекинуто полотенце, а лицо испачкано в муке. Наверняка печёт какие-то вкусняшки. Я словно услышала раскатистый папин бас, требующий достать клубничное варенье. Подобная идиллия царила у нас лишь по утрам. Потом мама начинала цепляться к мелочам и читать всем нотации. Отец нервничал, а брат старался спрятаться у себя в комнате. Но всё-таки я соскучилась по дому. На праздники нужно обязательно наведаться к ним. Надеюсь, в нашей фирме предусмотрены оплачиваемые выходные, как и положено по закону. Стоило мне распрощаться с родными и смохнуть слезинку со щеки, как в дверном замке послышался скрежет ключа. Подхватив ноутбук, я поспешно вернулась в свою комнату. У себя я решила заняться учёбой. От мечты стать архитектором отказываться я не собиралась, и потому необходимо было заниматься. Баллов по математике и русскому за ЕГЭ я набрала достаточно. А вот творческие задания, черчение и рисунок провалила. И годы художественной школы не помогли научиться бы справляться с нервами в стрессовой ситуации. Установив на стол пару кубов, призму и шар, я отошла подальше и взялась за мольберт. Мне нужно было выстроить композицию и не ошибиться с линиями. Именно за этот экзамен я получила меньше всего баллов. Спустя пару часов я взмокла, но рисунок был почти готов. Я скептически осмотрела его, нашла несколько ошибок и вздохнула. В следующем году стоит найти репетитора или записаться на подготовительные курсы. Значит, нужно подкопить денег, иначе я снова пролечу с поступлением. Входная дверь снова хлопнула. Егор, пробыв дома от силы час, ушел. Не то чтобы я за ним следила, просто сложно игнорировать его гулкие шаги. Интересно, куда это он отправился? Гулять? Погода всё ещё не располагала к прогулкам. Хотя я до сих пор не знала, зачем он приехал в Москву. Словно воочию я увидела, как он знакомится в тренажёрном зале с фитоняшкой и договаривается выпить кофе. Впрочем, мне-то какая разница? После обеда, когда я перекусила на редкость безвкусными овощами и устроилась за ноутбуком, мне позвонила Сонька. Она жизнерадостно сообщила, что через час будет у меня, а вечером состоится первое свидание. Уже Я надеялась, что это случится через пару недель, а лучше в следующем году. Стоило вернуться к ноутбуку, как телефон вновь заиграл. Опять Сонька. Однако на экране высветился номер Римы. Чего это ей понадобилось? Обычно мы созванивались раз в месяц, чтобы договориться о встрече. Но ведь в ближайшее время вносить плату за аренду не нужно. Ксюш, привет. Ты дома? Егора нет? Нет. С опаской отозвалась я. Что-то случилось? Да я только что узнала, что этот паразит без ведома родителей в Москву отправился. Ладно, взрослый же человек, пусть разхлёбывает сам. А объявится, попроси меня набрать. Рима быстро распрощалась и отключилась. Интересно. Теперь мне стало ещё любопытнее, зачем же сосед приехал? Сонька не обманула. Она действительно явилась через час. На плече у неё висела туго набитая сумка, а в руках пакет. Раскрасневшись от мороза, она влетела в комнату и принялась командовать. Попросила поставить чайник и порезать пирог, пока она разбирает вещи. Вот ведь электровеник. Однако я сама пустила её в квартиру, и теперь подруга, как настоящий вампир, примется пить мою кровь. "Ешь будешь?" спросила Соня, и я покачала головой. "Тогда держи листы твоего сегодняшнего напарника по свиданиям, зовут Александр. Я едва не присвистнула" Эта конспираторша не дала мне телефон, чтобы ознакомиться с сообщениями. Она всё распечатала и даже подчеркнула особенно важные места. Чувствую себя шпионкой, которой дали ориентировку на клиента. Соня, уплетавшая пирог, хихикнула и показала мне большой палец. Улыбнувшись, я углубилась в чтение. Уж больно любопытно мне, что за экземпляр откопала неугомонная подруга. Ведь, судя по её загадочному взгляду, выбор и вправду был огромным. Итак, Александру, который сразу же попросил называть его Сашей, было 20 лет. Он учился в медицинском и собирался стать хирургом. Жил вместе с родителями, увлекался игрой на гитаре и чтением. С опаской я достала последний лист с фотографией парня. Он оказался блондином с чуть длинноватым носом, вполне симпатичный и с приятной улыбкой. Подозрительно, что он делает на сайте знакомств. Я думала, что там тусуются лишь неудачники, вроде меня. Крайне занимательно было читать переписку с Сашей от своего имени. Впрочем, Сонька ни разу не ошиблась. Отвечала примерно так, как я бы написала сама. Даже про рисование не забыла упомянуть. Вот только слишком щедро одаривала собеседника смайликами с поцелуями. На свидание Саша пригласил Ксюшу, то есть меня, в довольно хороший и дорогой ресторан, по словам подруги. Такси она заказала заранее. Машина должна была прибыть к 6 часам и умочать меня на бал. Оживление Сони я не разделяла. Напротив, стоило представить, что нужно нарядиться и целый вечер разговаривать о чём-то с незнакомым парнем, как меня начало подтряхивать от волнения. Дома так уютно, сейчас ещё чайку сделаем и киношку включим. Но нет. Подруга ухватила меня за руку и потащила в комнату. Готовиться. Соня явно воображала себя эдкой крёстной феей, да только методы у неё были вовсе не такие волшебные. Сперва она велела мне вымыться и обязательно намазать голову маской для непослушных волос, специально купленной для этого дня. Затем мне следовало побрить ноги и умаслить всё тело лосьоном. Хорошо, что Юли не было. Я была бы не удивлена, если бы та заставила меня ещё и интимную депиляцию сделать. Ведь первые свидания такие непредсказуемые. Пока я торчала в ванной, подруга успела переворошить весь мой гардероб и вылодить из-под шкафа светло-серое кашемировое платье. О, оно было великолепно. Юлия и Соня купили мне его в складчину, но я так ни разу не надела его. Как-то жалко было на работу таскать. Соня усадила меня на стул и сама принялась сушить мне голову. Стоило признать, её маска сотворила чудо. Волосы переливались и струились по спине, словно настоящий шёлк. Несмотря на огромный пакет косметики, что притащила подруга, ярко краситься я не стала. Выделяла голубые глаза и наложила тон, чтобы скрыть ненавистные веснушки. А в другом пакете оказалось три пары обуви. И ведь не лень ей было тащить все это ко мне. Размер ноги у нас совпадал, и им не были предложены ботильоны на шпильке, батфорты и стильные сапоги на плоской подошве. Я выбрала последние. Привычки ходить на каблуках у меня не было, и рисковать не хотелось. О, такси подъехало. У Сони пиликнул телефон. Ну всё, ты красотка. Не робей только там. Зря она это сказала. Волнение накатило с новой силой. А если я облажаюсь? Или этот Саша окажется ненормальным? Или гораздо хуже, он окажется классным, а я облажаюсь? Ладно, Ксю, прорвёмся. Подумаешь, вечер с парнем проведёшь. Веди себя естественно. Ты ведь классная. Дай ему узнать тебя поближе, давала последние наставления подруга. Если случится какой-то форс-мажор, выйди в туалет и звони мне. Спасибо, выдохнула я. Едва я потянулась за пуховиком, как дверь отворилась и вошёл Игорь. Каштановые волосы соседа были припорошены снегом. Такое ощущение, словно шапку он не носил принципиально. Кожаная куртка была распахнута на груди. Я в руках он держал пакет с продуктами. "Ого", удивился сосед. "Ксю, а куда это ты такая красивая собралась?" Я покраснела. Подруга окинула Егора оценивающим взглядом и ослепительно улыбнулась. "Я Соня", протянула она руку. "А у Ксюхи свидание?" "Не знал, что у тебя есть парень". "А это первое свидание", тут же сообщила подруга. И его ставилось на меня со отеческим умилением. Я поспешно толкнула её в бок, пока она не разболтала что-нибудь ещё. И вообще, меня такси ждёт. А мне уже пора. Набросив пуховик, я взялась за дверную ручку. С похватившись, Соня попрощалась с новым знакомым и последовала за мной. Ждать лифта я не стала и поспешила к лестнице. А ты не говорила, что твой сосед такой красавчик? Подумаешь, фыркнула я. Парень как парень. Конечно, конечно. протянула подруга, едва поспевая за мной. Слушай, а он дома без футболки ходит? Я представила, какая реакция будет у Соньки, если я расскажу ей о бутренех отжиманиях. Ещё Кондратьи хватит. В такси мы сели вдвоём, но если она вышла у метро, то меня машина повезла в ресторан. И тут меня накрыла новая волна паники. Из-за столкновения с Егором я совсем забыла, что мне предстоит свидание.